24. Ава. Оружие. У людей из толпы вокруг и из нашей цепочки, будто специально ждали появления полиции. Яростные крики, и толпа устремляется на полицейских. Только что родители Кензи призывали к миру, и сейчас просят всех успокоиться, прекратить насилие, но их никто не слушает. Помост сбивают, и они пропадают из виду. «Бегите!» — кричит Лукас, и мы бежим. Сэм, Молли, Лукас с младшим братом на руках. Море людей не желает драться и пытается выбраться, но мы застряли между полицией, вооруженной дубинками и щитами, и теми, кто прятал оружие. Молли ударили по голове, и она упала. Я поднимаю ее, она в крови. «Где Сэм?» «Сэм!» «Я зову ее!» «Лукаса и Сэм не видно!» Незнакомец хватает нас с Молли и тянет прочь подальше от шума, стрельбы и хруста костей. Удары так и сыплются на руки и головы. Мы втроем, Молли, я и незнакомый парень, вытащивший нас, ныряем в переулок и все затихает. «Где мои братья?» — плачет Молли, а парень ее обнимает. «Мы вытащим тебя отсюда, потом я вернусь и поищу их. Ты в порядке?» В порядке, повторяет он, и вопреки протестам утягивает нас дальше. Дважды стучит, и дверь открывается. «Заходите, живо!» — велит добродушная женщина лет 60 и цокает языком. Потом видит Молли, усаживает ее на стул и принимается стирать полотенцем кровь и слезы, струящиеся по ее лицу. Парень устремляется к двери, не слушая уговоров женщины. «Я следую за ним. Я должна найти Сэм». «Больше ничего сделать не могу. Мы вновь попадаем в ночь».